Из зала донеслись недоуменные возгласы, которые лорд-канцлер предпочел не услышать. «Мэтр Айбот, замените меня», — сказал он. «Вызвать целителя», — спохватился заместитель. Грав Даттон старший слабо улыбнулся. «Не стоит, целитель уже здесь. Мэтр Даттон, будьте добры». «Да, конечно».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 потянулся к диагностическим плетениям. «Не сейчас», — или слышно шепнул лорд-канцлер. «Сработал сигнальный артефакт». В груди смерзся ледяной кристалл. «Девочки дома одни». «Нет, не одни. В особняке дежурят шесть охранников, а защитные заклинания вокруг здания и на ограде отбросят любого, кто попробует их взломать. Особо непонятливого, решившего повторить попытку, и вовсе испепелят».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 Ослепляя, перед глазами заскакали разноцветные пятна. Тьма заверещала. Этот виск раскалённой иглы вонзился в уши, заставив Ланса застонать, сжать руками виски. В следующий миг он напомнился, но прежде чем успел что-то сделать, из-за дерева вылетело заклинание, скрутило тьму в подобие гигантской мебы. Виск стал невыносимым, но сквозь него Ланс услышал, или не услышал, а ощутил неведомым седьмым чувством. Глория!